жалкие, сводящие с ума просторы. Низовая работа наглядно показала мне ошибочность тех установок и взглядов защитником и проводником которых я был в последнее время в наркомземе. Пересмотром своих идеологических позиций, отказом от ошибочных взглядов я обеспечил себе возможность активного участия в социалистическом строительстве. За практическую же свою работу я был награжден званием ударника и дважды премирован денежной премией. Это из все того же краткого жизнеописания 1934 года. Идеологически перевооружившись, я в июне 1932 года выступил с политической декларацией и 14 сентября 1932 был досрочно освобожден из ссылки. Последнюю дату стоит запомнить. Дальше. В феврале 1933-го вернулся на работу в облплан и занял должность руководителя сельскохозяйственного сектора. Две эти даты – сентябрь 32 и февраль 33 обозначили, может быть, самый драматичный и загадочный период в жизни Орловой. В эти полгода она сделала свой выбор, определивший не только судьбу мужа, но и смысл, стиль, направленность ее собственной жизни и жизни ее близких. Знал ли досрочно освободившийся из ссылки Бердин, что возвращаться ему уже не к кому и не зачем? Или он понял это лишь в начале 1933 года в Москве? Доездил ли он вообще в Москву? Был ли у них с Орловой какой-то решающий разговор? Этого, может быть, мы никогда не узнаем. В жизнеописании, датированном сентябрем 1934 года, он ни разу не упоминает ни то, что имя жены, но вообще ни слова не говорит о браке. В семейных воспоминаниях, пусть даже издобренных патокой, Берзин возникает как человек подчеркнутого великодушия и жертвенности. Есть только одно приемлемое и во многих отношениях правдоподобное объяснение этой ситуации. Затерянный в семипалатинской глуши сорокалетний сильный Андрей Каспарович Берзин, вполне сознающий, какая тень протягивается от него в жизнь Орловой, этот человек, потерявший все, кроме права на поступок, совершил его, став инициатором, не разрыва, нет, ухода, позднее оформленного как развод. Он ушел из ее жизни тихо, не хлопнув дверью, по-английски, по-прибалтийски, как угодно, не загромоздив ее жизнь опасными упоминаниями и пометками. Но было и еще одно обстоятельство, которое не могло не сказаться на его решении. В 1933 году Орлову видели в обществе некоего немецкого дипломата. Она и не пыталась скрывать свою связь с немцем. Сколько раз он подвозил ее на новеньком «Мерседесе» к дому в Гагаринском переулке, и родители обмирали от страха. Конец Веймарской республики и появление Александрова практически синхронно свели шансы немца к нулю. Пришло время устраивать жизнь с германской рассудительностью, будто бы сказал он однажды русской подруге, имея в виду соперника кинорежиссера, а не политику. О том, как он сам устроился при Гитлере и устроился ли он вообще, история умалчивает. К Берзину все это не имело уже никакого отношения. На службу в Семипалатинскую контору, теперь уже вольнонаемным, он поступил в феврале 1934 года, за несколько месяцев до первой встречи Орловой с Александровым. «Я увидела голубоглазого золотоволосого бога, и все было кончено». Фраза, произнесенная актрисой, вспоминавшей об этой встрече, кроме банального лирического отзвука, возможно, имеет свой строгий смысл. Конец всем сомнениям и угрозениям, конец всем расчетам и необходимости выбирать. Все было выбрано за нее. Подобную фразу могла произнести только женщина. Женщиной и она и оставалась в первую очередь. Семейные рассказы – вещь занимательная, но часто ненадежная. Бесшумное и деликатное самоустранение первого мужа Орловой со временем было принято за его безвылазное вплоть до конца сороковых пребывание в казахстанской глуши. А между тем он вернулся в Москву. Вернулся довольно скоро, не позднее сентября 1934 В октябре его вновь принимают на работу в Наркомзем. Краткое жизнеописание понадобилось как раз для зачисления Берзина на скромную должность старшего консультанта финансового сектора».